Глава 28. Завтрак во дворце. Чего вы молчите? Не нравится? спросила я у замерших статуями троих мужчин. "Ну", многозначительно произнёс Лео, но так и не развил тему. "Хмм", промычал Дзеон очень информативно. "Первым отмер Алан. Красиво, только я не уверен, что хочу показывать им тебя в таком виде. Мы выглядим неприлично или неуместно?" Уточнила я. Ты и гости из другого мира, а мире драконица, поэтому вам позволено не опираться на каноны местной моды. Просто не думал, что мужская одежда может смотреться на женщине так соблазнительно. Наконец-то обрел привычное красноречие Лео. Она не мужская. В один голос возмутились мы с Миреллой. Ну и не женская. Это не платье. Выдал железное обоснование своей точки зрения Эльф. Мы могли бы продолжить этот увлекательный и мало содержательный спор, но кулон на шее блондина снова полыхнул красным, о чем-то информируя своего хозяина. Нам пора, повелитель ждет. Уже серьезно добавил Лео, галантно подавая мне руку. С другой стороны от меня стала Мерилла, а близнецы замыкали шествие, прикрывая наши тылы своими широкими спинами. Яркой вспышкой обозначился портал, и мы шагнули в него, переносясь в просторный коридор. Белоснежный мрамор стен, роскошная ковровая дорожка, высокий арочный потолок. Всё кричало о богатстве дворца, но замок Лео мне всё же нравился больше. Готовы, обратилась ко мне и Мирелле эльф, когда мы подошли к большой двухстворчатой двери. Получив от нас согласный кивок, блондин взмахнул рукой, отправляя невидимый импульс, и открыл вход в просторную гостиную, где за накрытым столом уже восседал Реймир. в окружении многочисленных подданных. При нашем появлении все разговоры стихли, а взгляды моментально прикипели к нам с Мирелли. Мужчины смотрели заинтересованно, кто-то с мужским вниманием, кто-то просто с праздным любопытством. А вот дамы от прекрасной половины присутствующих реакция была гораздо более яркой. По залу пронеслась волна возмущенного шепота. Кто-то особо глупый даже захихикал, прикрывая лицо салфетками. Но мы с Мире только выше подняли головы, смело встречая неодобрение местного бамонда. Рад приветствовать своего первого советника. Ты как и твои племянники в представлении не нуждается, поэтому представь моим гостям своих прелестных спутниц. Распорядился реймир, не сводя восхищенного взгляда с Мире. Видя внимание от предмета своего обожания, девушка зарделась, но больше ничем своего волнения не показала. Умница. Как опытный коуч, я с интересом наблюдала за парой, радуясь тому, что помочь подруге будет проще, чем я опасалась. Ведь реакция со стороны мужчины была правильной и яркой. Неужели, чтобы привлечь Реймира, достаточно будет банальной смены имиджа? С гордостью и наслаждением представляю всем нашу с племянниками невесту Анжелику Смирнову. Как я уже ранее сообщала Вашему величеству, Девушка гостья из техногенного мира, и было предсказано Алану, Диону и мне самим маракулом. Важно произнёс Эльф, делая так любимую им театральную паузу. Пазюр. Присутствующие за столом снова заволновались, зараптали, но Ремир поднял руку, заставляя подданных замолчать. А кто же вторая леди? Нитамис, Не с нетерпением поинтересовался мужчина, открыто поедая взглядом Миреллу. Это моя родственница, двоюродная сестра-близнец в Мирелла из клана Огненных ветров, торжественно сообщила Лео. На реакцию праздных наблюдателей я уже не обратила никакого внимания, а вот резко изменившееся настроение повелителя нисколько не порадовало. На лицо мужчины, как будто набежала тень, скрывая все эмоции за ледяной завесой. Но за мгновение до этого я увидел разочарование. Рад приветствовать вас за своим столом. Располагайтесь. Не часто у нас в гостях бывают такие интересные леди, вежливо ответил реймир, но больше не смотрел в сторону брюнетки, и она явно расстроилась. Стараясь преободрить подругу, я пожала ей руку, и девушка ответила мне вымученной улыбкой. Леонеле позвал повелителя, усаживая его рядом с собой, а наши места за столом были гораздо дальше, но сейчас меня это только радовало. Алан и Дион галантно отодвинули нам стулья, помогая присесть, а сами расположились рядом, закрывая от любопытных соседей с обеих сторон. Но остались ещё и хитрые дамочки, сидевшие напротив нас. О, милая леди Анжели, когда же не знаю, поздравить у Васили посочувствовать, приторно улыбнулась мне немолодая женщина. Не понимаю, о чём вы, отозвалась я. С неудовольствием отмечая, что разнощик поставил передо мной тарелку с зеленью и горкой какого-то серого неопетитного пюре. Мирелле также не повезло, как и мне. Советник Тавиль определённо один из самых завидных холостяков, но его племянники всё-таки драконы, это драконы, нык значительно произнесла отвратительная дамочка, заставляя парней и Мирену хмуриться. И что в этом плохого? Алан с Дионом удивительные, сильные, смелые, веселые и надежные. В моем мире каждая женщина мечтает о таком муже. Поверьте, как коуч по соблазнению, я это точно знаю. Честно ответила я. У меня не было никакого желания льстить близнецам, но пренебрежительное отношение к ним от этой мадам разозлило. Что еще за коуч по соблазнению? Звучит неприлично. Мерзко хохотнула тощая девица, похожая на крысу в розовом наряде. Она была соседкой первой моей собеседницы. В нашем мире говорят, что каждый думает в меру своей распущенности, а в моей работе нет ничего неприличного. Я помогаю одиноким людям создавать семьи. По-вашему, я сваха. Смирилась я с необходимостью отказаться от новомодного определения, применяя нелюбимое мной устаревшее название. Поэтому попав к нам, в первую очередь, вы решили устроить собственную судьбу, и от жадности забрали себе сразу троих мужчин. Отличилась третья молодая сплетница. Внешне она была довольно привлекательной, но симпатии у меня не вызвала, естественно. Я уже мысленно подбирала несколько довольно ёмких определений для местных кумушек, но от необходимости их озвучить меня спасла случайность. Ой, Взвизгнула крыса в розовом от того, что на её зефирный кошмар пролилось вино из пузатого бокала. "Гретта, ты такая неловкая. Как же так?" засуетилась полноватая мадам, неосторожно цепляя свою тарелку. Грохот разбитой посуды, металлический звон серебра и покрасневшее от злости лицо дамы. "Извините", пробормотала она, резко вставая из-за стола под возмущённый возглас второй своей соседки, которую карма наградила соком из стакана. А может и не карма? Я готова поспорить, что видела, как стакан сам перевернулся, как по волшебству. Леди, приведите себя в порядок и впредь будьте внимательней, строго сказал Римир, прекращая хаос за столом, вызванный нашими собеседницами. Но при этом повелитель кинул недовольный взгляд в сторону Миреллы. Дальше завтрак проходил без эксцессов. Алан с Дионом хотели поделиться с нами своим омлетом. Но мы с Бронитки только отрицательно покачали головы, не желая привлекать ещё больше ненужного внимания. В итоге из-за стола мы вышли голодными и разочарованными. Хочу назад в замок Лео, к приветливой Мотельде и её пирогам.